При предыдущем командире капитане первого ранга Генрихе Бурмбахе зенитчики Шейра сбили один английский бомбардировщик и очень этим гордились. Известно, что удачу кораблю всегда приносит командир, а потому все моряки Шейра задавали себе вопрос, будет ли при новом командире их корабль столь же удачлив, что и при старом. Между тем, Адмирал Шейер был поставлен в док, а Теодор Кранке получил приказ прибыть в Берлин, где ему была поручена оперативная разработка норвежской операции. Экипаж Шейера не понимал, что может их командир так долго делать в Берлине. Впрочем, им было чем заняться, чтобы не слишком часто задавать друг другу подобные вопросы. Половину матросов на борту Шейра составляли молодые новобранцы, которые недавно сменили старослужащих, направленных инструкторами в различные учебные отряды. Поэтому если экипаж принял капитана первого ранга кранке настороженно, то он и чувствовал себя не очень уверенно со столь большим количеством неопытных новобранцев на корабле. До июня 1940 года Кранке находился в Норвегии, управляя штабом военно-морского соединения, поддерживающего оккупацию этой страны немецкими войсками. А затем вернулся Вильгельмс Гафен и снова вступил в командование адмиралом Шейером. К этому времени на корабле закончились ремонтные и модификационные работы. Он вышел из дока и направился в Балтийское море на обычные послеремонтные испытания. Затем начался цикл интенсивной боевой подготовки. Пора было превратить новобранцев в сплоченный и надежный экипаж боевого корабля. Это была совсем нелегкая задача, если учесть тот факт, что подавляющее большинство матросов впервые в своей жизни ступили на палубу корабля. Тренировки продолжались и днем, и ночью. В октябре 1940 года адмирал Шейр прибыл в Готенгафен где приступил к погрузке боеприпасов и всех других видов расходных материалов снабжения. Особенно много принималось продовольствие, главным образом – овощей. Матросы даже стали подозревать, что их новый командир – вегетарианец. Всем хотелось знать, куда собирается корабль. По палубам и кубрикам летали самые разные слухи, ни один из которых подтвердить, разумеется, было невозможно. Почти никто из находящихся на борту не верил, что их пошлют в океанский рейд на борьбу с английской торговлей. Все еще помнили, что совсем недавно произошло с их однотипным собратом, адмиралом Графом Шпее. Возможно, предполагали, многие их пошлют к Гренландию для осуществления какой-нибудь операции типа «Кусай, беги», но не более того. Пока по кораблю гуляли слухи, Правду, как всегда, знал только командир. Боевой приказ на трех машинописных страницах, подписанных адмиралом Редером, уже лежал у кранке на столе. Затем командир исчез, снова неизвестно куда. Одни говорили, что он уехал в Берлин, в штаб руководства войной на море. Другие видели его в вильгельмс в штабе военно-морской группы «Север». Попытки выведать что-нибудь новое у командирского Вестового ни к чему не привели, поскольку тот сам ничего не знал. Правда, Вестовому случайно удалось подслушать обрывок разговора между капитаном первого ранга Кранка и двумя его друзьями, пришедшими попрощаться